Слова 19. Холодный расчет. Умывание холодной росой, собравшейся в лужицу в серединке какого-то лопуха, не смогло окончательно сбить с лица красноту. О том мне издевательски сообщил Ферц, когда я притопал завтракать. Оказывается, они тут с червем, граем и красом уже обсудили яркое звуковое сопровождение моего якобы сна и улыбочки на рожах друзей немедля заставили запылать мои только успевшие остыть уши. И ведь это они еще про Лиме не знают. И сам не выспался, и нам спать мешал. Пожурил меня Гвидо, чье лицо у единственного оставалось серьезным. А ведь Рой на подходе. Свид еще полчаса назад приходил. Ползут всего десятком лек севернее. Ночью переправились через реку. Будем бить, я в порядке. Немедленно ухватился я за смену темы. «Точно в порядке!» — раздался позади голос Толы. «Все-таки три шлюхи за раз — это даже для могучего пожирателя серьезная нагрузка!» Первым желанием было тут же заявить, что никакие они не шлюхи, но я быстро спохватился. «Так-то Тола права. Заяви я обратное, буду выглядеть глупо. Впрочем, с хрена ли я вообще буду оправдываться?» «Подумываю повторить после завтрака!» — небрежно бросил я, несмотря на девушку. «Наоборот, для здоровья полезно!» Но Толу смущать не мой уровень. «Да ради древа. Всяко лучше, чем дрочить по кустам. Да и мне спокойнее будет, а то в последнее время к тебе спиной страшно поворачиваться. Так на задницу пялишься, что перед людьми стыдно». «Не выдавай желаемое за действительное». «Мечтатель!» — отворачиваясь, фыркнула Тола, давая понять, что разговор на эту тему окончен. «Вы мне пожрать-то оставили? Мальчики, где свежая вода? Я вчерашнюю пить не буду». «Актриса. Типа ей пофиг». Мне типа тоже. Пообщались. Хорошо хоть, что Лими куда-то удрала. Зная мелкую, с ее полным отсутствием комплексов так легко бы я не отделался. Парни ржали бы до потери голоса. Надо срочно переключать всеобщее внимание на сектов. Здорово все же, что именно сегодня нашлись. Муры, прыгуны, немножко магмаров и гломов Размер стаи обычный, а вот самый изверг чудной Хвост длинный-предлинный и нависает над туловесем На контике сип, им он явно умеет колоть Лапы паучьи, но впереди две клесни Здоровый, побольше сыпухи Весь черный и пасть на полморды Бегает быстро Оказывается, Лими моталась к своим за инфой о противнике По описанию, Скорпион Способности пока неизвестны, но выясним, как обычно в процессе «Отлично! Давайте на перехват, пока секты на нас сами не вышли! Пора опробовать чеченцев в деле! Фалко, зови Силаров!» Через несколько минут мы уже совещались в расширенном составе. С тактикой разберемся на месте, но некоторые моменты обсудить нужно до. Цели у нас, само собой, две. Собрать силу по максимуму и не дать Рою добраться до простаков и фили, остающихся в лагере. «На вылазку я решил брать с собой только магов. Обычные воины, конечно, способны помочь разобраться со свитой. Те же муры по силам любому, кто знает, с какой стороны браться за клевец и копье. Но потери в таком случае неизбежны. А не нифигаро, чтобы поспеть везде даже с моей постоянной подкачкой. Тем более, что его, как и канарка, и других небоевых из группы поддержки, Грай запрячет под камень и выпускать будет исключительно по нужде». В общем, вышли на перехват малым отрядом из трех десятков силаров Учитывая, что ниже четверки нет никого, сила грозная не то слово Извергу впору накладывать на себя лапы, один хрен ему крышка Курс упреждающий Червь мониторит округу магическим зрением фалку сверху дублирует тупо глазами Краса вместе со вторым левитантом я отправил на ветки Сами топаем понизу Забираться наверх и поджидать неприятеля на господствующей высоте уже поздно. Секты рядом, а нам, кроме прочего, нужно отсечь их от условно гражданских, не дав расползтись по округе. Так, полянка вполне подходящая. В идеале бы тут и сразиться. По идее, секты уже вот-вот нарисуются. Так и есть. Червь почуял гостей. Не полянка, конечно, в прямом смысле слова, а просто довольно широкий простор между нескольких древесных стволов, покрытый более мелкой растительностью и, что важно, сухой. По грязи скакать радости мало, а сорняк мы сейчас уберем. Для этих дел у меня теперь есть два взрастителя. По команде силары врубают свой дар, и округа начинает стремительно умирать. В смысле зелень на глазах увядает, скукоживается и осыпается трухой. Круть! Всего пять секунд, и подлесок зачищен на площади в пару футбольных полей. Джи со своими огнеметами возюкались бы пару минут, и горючки ушло бы ой-ой. боя готово. Теперь расстановка. В отряде, кроме нас с Диким, теперь еще двое скоростников. На четвертом ранге режим коллективной статуи уже есть. Значит, делимся на четыре группы, дабы каждую было кому прикрыть в случае чего. За неимением пятиранговых громобоев и их силовых куполов, камень — наша единственная защита. Стены огня, водные и воздушные щиты — это так, чисто случайную атаку отбить. А навалится со всех сторон рой или изверг наскочит, тут уже только каменеть и ждать помощи. Вся наша тактика как раз и выстраивается на взаимной поддержке отрядов. Огневиков, громобоев, водников и воздушников тоже распределяем по группам, чтобы всегда было кому освободить окаменевших соседей. Главное правило, которое я дважды повторил для особо тупых, не шмалять по своим, пока точно не убедился, что они ушли в режим статуи. Чтобы избежать случайного дружественного огня, выстраиваемся в линию с промежутками между группами в полсотни шагов, перекрывая направление к лагерю. Канарк набрасывает свои нити, я шланги, и можно работать. Ну а выкосим свиту, тогда уже будем решать, кому и как валить изверка. За это время он как раз успеет продемонстрировать нам свои умения. Сильно сомневаюсь, что пасть, шип на хвосте, клешни, размеры и скорость — его единственное преимущество. Наверняка и в защитном, и в атакующем плане Скорпион припас для нас пару сюрпризов. Но это все теория, а практика как раз начинает вылезать из сорняка на противоположной стороне поляны. Пока только муры. Увидели нас, оживились, спешат в нашу сторону. Прыгун, второй, сразу в воздух. У этих тоже терпение ноль. Пока первые начинают планировать к нам по дуге, их собратья один за одним повторяют маневр. В полете уже два десятка. О, глом рванул. Сжечь! Но от соседней команды к ускорившемуся секту уже понеслась струя пламени. Тола в той группе главное, на приказы времени тратится. Я специально назначил их с ферцем-играем, командирами разных отрядов, чтобы в каждом был кто-то по-настоящему опытный и кому я могу доверять. Щит! Вода! Женщина средних лет с тугой русой косой вскидывает руки ладонями вперед. Перед ними мгновенно образовывается прозрачный блин пяти метров в диаметре, испремчавшийся откуда-то из-за спины селарши воды. Выпущенный выбравшимся на поляну магмаром огненный сгусток с шипением врезается в щит. На секунду в облаке пара пропадает весь мир. Но стоит туману рассеяться, как та же магичка формирует из остатков воды небольшое копье, замораживает его и немедля метает в атаковавшего нас жука. Снаряд за секунду долетает до цели и вспарывает магмару задницу, которую он к нам был повернут. Цепью! Седой дядька с обвислыми усами и куцей бородкой выбрасывает руки в сторону указанных мной прыгунов, что опускаются на нас сверху. Цепная молния проходится по воздушным целям, и те падают вниз опаленными трупами. А тем временем от начинающегося в 30 шагах позади нас болотца к воднице устремляется поток мутной жижи. Этим она снова собирается заполнить свой ранец. Четверки так могут, им зрительного контакта с рабочей стихией достаточно. Изверг! внезапно просыпается Трах. «А то я слепой!» Черную тушу, выбравшуюся на поляну немногим левее нас, сложно не заметить. Ну, здравствуй, уродец. Уже заждались. Шланг нагада и более тонкие на своих. Причем не только на силаров своей команды. Соседей я вижу прекрасно, и подключить всех к системе проблем никаких. Все на полную! Червь рядом со мной немедленно дублирует приказ волной радости, бьющий импульсом по всем нашим группам. Это заранее обговоренный сигнал. Лупить из всех стволов, не жалея патроны. Теперь у нас ресурсы с маной до черта, и это тут же отражается на мгновенно изменившейся картине боя. Струи пламени, молнии, ледяные и воздушные копья шквалом материализованной смерти мчатся к сектам от всех четырех наших мини-отрядов. Вот это я понимаю. Удар. Всех находящихся между нами и противоположным краем поляны сектов мгновенно сминает, сжигает и сносит потоками боевой магии. Тем более, что кто-то из воздушников врубил ураган, и смерч, вроде того, каким когда-то черхан снимал нас с крыши арены, гуляет среди трупов жучья, разбрасывая останки в разные стороны. Свиты изверга, считай, больше нет. Остатки разбитого войска, что так и не успели выбраться из сорняка, минимальны. Их добьем Походя. А что сам скорпион? Жив паскуда. Припал к земле, убрал назад хвост, прижал к башке клешни, о которые со звоном разбиваются сосульки водников. Такую тушу никаким ветром не сдвинуть. А молнии и огонь его не берут. Кто бы сомневался. Опять нужно будет что-то придумывать. Посмотрим на баки урода. Полны. Тут он собратьям не уступает. Высасывать в ноль буду долго. Непробиваемые у него только клешни. «Он ими не просто так прикрывается. Надо сбоку зайти. Сначала клевцом испытаю. «Вызверга не стрелять! Я туда!» Червь тут же посылает во все стороны импульс страха и принимается махать красным флагом. Вернее, отобранный еще в лагере у одной из баб тряпкой, примотанной за край к длинной палке. Очередная моя придумка, направленная на улучшение связанности действий в бою». Сигнал принят. Магические удары перестают сыпаться на Скорпиона дождем, сосредоточившись на недобитках из свиты. Отлично. Сейчас телепортом на спину уродцу. Прощупаю панцирь на сталеустойчивость. Прыжок. Мимо? Как так? Почему я стою на твердой земле, а не находящей ходуном хитиновой палубе? Куда делся изверг? Вот сука! Как он там оказался? Чудище уже беснуется возле места, где секунду назад занимал позицию отряд Ферца. Секунду назад занимал и сейчас занимает, только уже в виде застывшей композиции под названием «какого куса». Выражение лиц с такого расстояния не разглядеть, но позы с оттяжкой назад говорят сами за себя. Тварь возникла перед людьми неожиданно. Скоростник еле успел спрятать под броню четверых. Двоих сам схватил. Еще двое успели дотронуться до него перед тем, как Силар задействовал защитную способность. Беда в том, что всего в группе их было семеро. «Сука! У нас первые трупы! Чего они ждут? Мочи, гада!» «У изверга телепорт!» «Это я уже понял. Как поняли и соседи отряда Ферца, что наши окаменели, и по чудищу можно опять лупить магией. Только вот смотреть, долетят ли до твари выпущенные заклинания, я не стал. Если Скорпион опять прыгнет, защита только одна. А у моей группы, пока я тут торчу, ее нет. Прыжок! «Все ко мне!» «Поздно!» Черная туша изверга материализуется прямо у меня перед носом Все, что успеваю, это схватить ближайших двоих селаров, за что придется, и врубить камень Мгновением позже в грудь бьет нечто, прилетевшее на бешеной скорости А метром левее меня проносится раскрытая клешня Страшный крик, брызги крови Вторая клешня разрывает напополам веслоусого громобоя Хвост чудовища свистит надо мной Миг, и половина моей команды мертва Еще миг, и в место, где только что ярился Скорпион, прилетает два ледяных болта и здоровенный огненный шар. Меня и застывших со мной вместе Силаров окатывает пламенем от разрыва. Краем глаза замечаю, как под ногами обугливается кожа и плавятся волосы на отделенной от тела голове водницы. Блин! А изверг уже охаживает всем своим смертоносным набором конечностей соседнюю группу. Благо, те молодцы и успели удрать в режим статуи полным составом. Грай быстрее всех одуплил, что к чему. Третий раз фокус Скорпиона с прыжком наконец-то дал сбой. Вернее, не принес ему пользы, а только дал мне время прокрутить в голове хотя бы две-три мысли без мата. У нас полчаса. Потом трупы Силаров превратятся в настоящие трупы. Слава Древу, что Дикий успел спрятать Гвито. Пока еще шансы обернуть эту бойню победой у нас еще есть. Страх и панику в жопу. Нужно срочно придумывать, как прикончить эту шуструю сволочь. Хорошо хоть, что шланг, по которому я тяну его ману с ресурсом, не слетает на каждом прыжке. Прыжки! Надо как-то сломать его телепорт. Пока он так скачет, я хрен, что с ним сделаю. Даже если бросить ребят, кого прячу под камнем, изверг смоется от меня на первом же ударе клевца. Попробуй поймать его, как поймал Васю. Секты не каменеют. Скорпион уже лупит хвостом группу Толы. Но там все уже тоже застыли. Глухая оборона. Контратаковать некому. Выжившие после первых наскоков чудовища боятся сбросить защиту. Жаль, у нас связи нет. Я про другое. Застынь сам, но так, чтобы он не мог сбросить. Возможно, программа не даст ему сделать прыжок с живым существом. Точно. Я же сам не могу сигануть с кем-то в паре. Только неживые объекты, не превосходящие меня массой. А режим статуи не делает меня мертвым. Время тикает. Надо рискнуть. Разбегайтесь! Ару, выпавшим из-под каменной защиты силаром и прыгаю. Мимо! Вот же быстрая сука! Уже рвет клешнёй одного из моих в другом месте. Ещё раз! Есть! Как и хотел рядом с лапами. Чёрные брёвна мелькают у носа. Бросаюсь к ближайшей. Хватаю и в камень. Мир превращается в съёмку видеорегистратора, упавшего на парприз. Наш водила несётся по очень неровной дороге. Всё дрожит и подпрыгивает. Это изверг бежит или просто пытается меня сбросить? Получилось. Телепортироваться с тобой на лапе он не может. Струя пламени, объявшая огнем скорпиона и меня заодно, подтверждает, что заторможенность изверга заметили не только мы страхом. Вот только эта тварь не горит. Копьем давай, копьем. И кто-то из выживших водников внял моему призыву. Вбок чудища, выше и правее моей налапной позиции, врезается приличных размеров сосулька меня обдает ледяными брызгами а изверг подпрыгивает не телепортом от неожиданности и что особо отрадно от боли из проделанной снарядом дыры в панцире сочится слизь да ты вполне уязвим гадёныш сейчас мы тебя покрошим на хитиновый фарш сначала лекарь должен всех оживить черт трах прав откуда я потом возьму столько маны с ресурсом надеюсь ребята это понимают не хуже меня Второй болт пробивает броню Скорпиона. Картинка трясется, но я понимаю, что мы мчимся к обидчику. Вернее, сект мчится, а я за компанию. Теперь мы единое целое. Перед глазами мелькает здоровенная туша Ходи, нашего единственного физика. Кажется, он был в группе Толы. У амбала в руках его боевая секира. Ширина самого топора больше метра. Рукоять все два будет. Блеск стали, и Скорпион, спотыкаясь, шлепается брюхом на землю. Ходя что, отрубил ему лапы? Хорошо, хоть не ту, на которой окаменевшим наростом болтаюсь я. И тут же в изверга прилетает еще одно ледяное копье. Эй, ребята, полегче, не прибейте наш генератор ресурса и маны раньше времени. И снова в поле зрения Ходя замахивается своей многопудовой арясиной. Куда он метит? На хвост, что ли, нацелился? Так и есть, с диким ревом и боевым безумием в глазах обрушивает гигантский топор на главное оружие твари. Ого, айда ходя, срубил к бебеням, почти под самое основание, изверг в полном восторге. По всему телу пошла волна судорог, из пасти прет пена. Мед мне в рот, идиота кусок, он же сдох. В моем магическом зрении мертвая темнота, ни серебристого стержня, ни голубого шара маны, ни желтого силы. И ходя с блаженной улыбкой на роже, содрогающийся в буре оргазмов. Вот это же пень. Гвидо! Ору во все горло, отлепившись от дохлого изверга И тут же надрывно «Все ко мне!» Пока люди бегут, пытаюсь пересчитать «Двадцать один» Опережает меня трах «У нас девять трупов» Магическим зрением оцениваю запасы «Хватит только на шестерых» «Черта входя!» Это с учетом запаса в ходе Канарк успел передать способность стопроцентного сбора Физик теперь на сорок первой ступени Он заполнен под завязку «Сила собрана!» — подбегая, кричит канарк. «Я успел!» У индуса наружи счастливая, как у получившего мороженку малыша лыба. Нашел чему радоваться. Мы троих потеряли. «Левитанты!» Фух, забыли про летунов. Вон они как раз спускаются. Уже лучше. Всего один неподъемный труп. «Мне нужен дар каждого из убитых!» «В смысле?» — не понимает Ферц. «Какого кто дара? Ну, быстро!» Через минуту совместными усилиями определяем состав мертвецов. Два воздушника, баба-водница, веслоусый дед-громобой, взраститель, манник и сборщик. Нахрена я последних двух вообще с собой брал? Саня, Саня. Я не хотел, я не думал, что он, что он сдохнет. Хвост, не башка же. Очухавшийся ходя в расстройстве тупит глаза. Его не виню, я и сам удивился. Потом, отмахиваюсь от здоровяка. Его, кстати, не слабо раздуло. На орка из Варкрафта похож. Не рожей, но фигура, от человека только общие контуры. Рост все два с половиной метра. Одежда полопалась, мышца так и прет. Шеи нет, голова растет сразу из туловища, ноги — столбы, руки — клешни. Позже сдуем обратно. «Гвидо, приступай, буду подпитывать!» И оглядев народ. «Ману забираю у всех. У кого есть маниты, давайте сюда!» «При наличии канарка второй сборщик не нужен. Без тебя знаю, бездушная ты машина». «Сборщика в последнюю очередь!» Гвиду кивает и бросается к первому трупу, лежащему в паре десятков метров от нас. Он пока еще не знает, что на всех его воскрешалок не хватит. И никто не знает, кроме меня. «Дерьмо! Но такова обратная сторона власти. Мое бремя. Ни жребия, ни голосования, ни советов друзей». Решения, особенно такие, оставляющие отпечаток в душе, принимать только мне. Назвался главным — терпи. Терпи, Саня, ты все-таки пожиратель.